Там шар и завис. Небольшие протуберанцы время от времени пробегали по его поверхности, угрожающе потрескивая. Волшебники курят, это общеизвестно. Скорее всего, именно этим объяснялся хор замогильного кашля и скрежещущих хрипов, раздававшийся за спиной у Гальдера. Трезво оценив ситуацию, главный волшебник стал прикидывать, а не поискать ли ему какое-нибудь укрытие.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 Он выставил руку и увидел, как между его пальцами в деловитой тишине струятся бледные призраки скальных пластов. Великий Атуин стал больше, чем дом, и мирно исчез под полом. Волшебники, стоящие за спиной Гальдера, по пояс утопали в морях. Его взгляд привлекла лодочка размерами с наперсток, но течение быстро унесло ее куда-то за стены.